Глава 5 Не рой другому яму. Кевин с любопытством смотрел на приближающиеся высокие стены почти идеально круглого города. Нет, они не возвышались в чистом поле. Их окружали привольно раскинувшиеся предместия, но сам центральный Багдад, выстроенный более 600 лет назад халифом аббасидов Аль-Мансуром, имел круглую форму. Поговаривали, что тот спроектировал свою столицу сам. Причем выстроил ее на очень удобном месте, между Тигром и Ефратом, у судоходного канала, связывающего две великие реки. Почему Аль-Мансур решил построить Багдад круглым? Возможно, по совету греческого математика Евклида. Возможно, еще почему-то. Точнее, он дал своей столице имя Мадинат Ас-Салам, Багдадом значительно позже назвали весь город, а не только его центральную часть. Город был поистине огромным. Сейчас в нем проживало немногим менее двух миллионов человек. Вопросом, откуда он все это знает, Кевин не задавался. Видимо, информация имелась в инфопакете, включавшем в себя языки Ближнего Востока. Он не особо спешил, с любопытством наблюдая за жизнью чужой страны и чужого народа. Местные жители выглядели непривычно, их одежда напоминала что угодно, но только непривычные европейские и славийские камзолы и кафтаны. Штаны тут почти не носили, большей частью простой народ бегал в халатах на голое тело, но оно и понятно, жара нестерпимая. Если бы не симбионт, Кевин бы сейчас заливался потом, непривычен был к такой погоде. Дома никогда не бывало так жарко. И все равно пил он сейчас куда больше, чем обычно. Впрочем, спасал еще и Халтан. Не успел бывший капитан стражи отъехать от Рихонесбурга на две мили и свернуть в лес, чтобы переместиться в окрестности Багдада при помощи призрачной гончей, как его перехватил черный кузнец и одарил этой странной одежкой, способной защитить лучше миланских доспехов. А главное, Халтан мог принимать вид любой другой одежды по мысленному пожеланию. Сейчас Кевин со стороны выглядел обычным абассидским воином, разве что лицо европейское, но для местных в этом не было ничего удивительного. Рабов и рабынь из европейских стран здесь хватало. Высокие резные ворота постепенно приближались. Кевин переместился с поляны в лесу возле Риханесбурга в безлюдное место к востоку от Багдада, сперва приказав собаке проверить, нет ли там кого. Затем, решив не брать ее с собой, поскольку в мусульманском мире к собакам относились резко отрицательно, отправил гончую поохотиться на демонов. Пусть перекусят как следует, ей обычное мясо мало подходит. Что есть, что нет, демонятину предпочитает. По первому мысленному зову гончая мгновенно окажется рядом, где бы Кевин ни находился. Затем он изменил свой вид на привычный местным жителям и выехал на дорогу, пока еще полупустую. Время было очень раннее, едва рассвело. Вскоре капитан въехал в предместье миновал мост через Тигр и двинулся к стенам круглого внутреннего города. При виде арки ворот Кевин насторожился. Магов, насколько он знал, не было и здесь, двести с небольшим лет назад их перебили по всему миру. Кроме разве что забытых уголков Кхатая, Но существовали еще и такие твари, как джинны, которых мог иметь в услужении любой встречный. Не хотелось бы на них напороться. Эл-мечи или деструктор, конечно, справятся, но засветишься так, что делать что-либо открыто в Багдаде станет невозможно. А ему надо найти Али. Вопрос как? Кевин не имел ни малейшего понятия. В жизни на Востоке он не ориентировался совершенно, прекрасно понимая, что с чужаком, не знающим местных законов и правил поведения, никто не станет иметь дела. Пожалуй, единственный вариант – магия. Но как искать человека с ее помощью? В полученных от симбионта знаниях капитан еще не разобрался толком, а значит, придется где-то остановиться и как следует изучить способы магического поиска. У ворот стояла небольшая очередь из крестьянских телег, запряженных в основном ослами или быками. Лошади здесь считались роскошью и были у делом богатых. Однако экипированного воина пропустили без очереди молча, только проводили недобрыми и опасливыми взглядами. Несколько позже Кевин узнал, что вполне мог зарубить или повесить на ближайшем дереве любого крестьянина, и ему бы за это ничего не было. Достаточно сказать, что тот оскорбил его. Жизнь простых людей на Ближнем Востоке мало ценилась. При этом Багдад считался средоточием мировой науки последних нескольких столетий. Здесь имелись и несколько больших библиотек, и Дом мудрости, и обсерватория, и множество школ. В местном варианте истории монголы не завоевали и не уничтожили Багдад, поскольку войска Чингисхана были уничтожены еще в Китае, сохранившим в тайне нескольких сильных магов, которые и сокрушили монголов. Поэтому в мире чёрного кузнеца крупномасштабного монгольского нашествия не было. Разъярённые нападением китайцы двинули свои войска в степи и полностью вырезали кочевые племена, не оставив о них даже памяти. Резная арка ворот потрясала воображение. Ох, и искусники же её делали! Кевин только головой покачал, рассматривая изумительные красоты резьбу по камню. Похлопав схрапнувшего альбара по шее, капитан двинулся вперёд. «Сколько за въезд платить служивый?» — поинтересовался он. «Два динара!» — хмуро отозвался стражник, здоровенный детина в бурнусе, вооружённый копьём. Кевин отдал ему заранее подготовленные золотые монеты — «Надо же, за въезд в Риханесбург брали столько же». «Энто чьи деньги-то?» Удивлённо спросил тот, рассмотрев, что ему бросили. «А я откуда знаю?» Пожал плечами капитан. «Золото оно и есть золото, заплатили ими». «Ладно», — кивнул стражник, попробовав монету на зуб. «Проезжай». «Погоди». Бросил ему вдобавок серебряную монету Кевин. «Есть ли где караван-сарай чистый, чтобы клопов не было? Чистый и кормили неплохо». «Есть как-нибудь». Явно обрадовался нежданному прибытку воин, мгновенно спрятав монету за широкий пояс. «Езжай по этой улице до третьей круговой, там три квартала минуешь и налево свернешь. Еще через квартал старый горбун Мустафа караван-сарай держит». Небольшой, зато там всегда чисто и готовят так, что пальчики оближешь. Скажешь, что тебя Азур послал. Он поселит, а то не всех берет. Спасибо. Кивнул капитан и двинулся по восточной радиальной улице. Мадинат Ас-Салам имел четыре радиальных улицы и множество круговых. Центр города занимал огромный парк, окружающий дворец халифа. В парке, конечно, имелись и здания, но жили там только доверенные люди правителя Обычному жителю Мадинат Ас-Салама было туда не попасть, а уж багдаться и в сам внутренний город не пустили бы, не говоря уже о парке. Восточная архитектура несколько удивляла закругленностью линий, но обращать внимание на это не стоило, чтобы не выглядеть простофилий, и Кевин принял невозмутимый вид. Людей на улицах по причине раннего времени было еще немного, только торговцы разносили какие-то товары по богатым домам, да дворники подметали мостовую. Чистоту тут, похоже, ценили и соблюдали. Кевин ни разу не видел, чтобы кто-то вылил помои из окна прямо на улицу, как во многих городах Европы. Даже на окраинах родного Рихонесбурга такое случалось, хотя стража и драла за это с виновников огромные штрафы по приказу бургомистра. Купцы рассказывали, что в Багдаде не так давно построили огромные подземные резервуары, куда сливали нечистоты со всего города. Молодцы, коли так. Теперь Кевин знал, что такое канализация, хотя еще несколько дней назад не имел понятия ни о чем подобном. Найдя указанный стражником караван-сарай, действительно совсем небольшой, всего два этажа, Капитан взмахом руки подозвал околачивающегося неподалеку мальчишку и бросил ему поводья, велев отвезти Альбара в конюшню и накормить чистым овсом. Тот поводья взял, но пока не получил мелкую монетку, не сдвинулся с места. Кевин на это только усмехнулся. Молодец, умеет выживать. Затем вошел внутрь и сразу столкнулся с хозяином, крупным лысым горбуном в простом халате и тюбетейке. К какому народу тот принадлежал, капитан не понял, да это и не имело значения. «Салам алейкум!» — кивнул ему капитан. «Меня к тебе, Азур, стражник, направил. Сказал, у тебя чисто и кормят неплохо. Мне комната нужна. Плачу пока за декаду, сколько здесь пробуду, не знаю». «Салам!» — пробурчал горбун, почесал в затылке и заломил несусветную цену. «По динару в день и два за жратву». «Ты сдурел, Мустафа?» — изумился Кевин. «Да за такие деньги коня боевого купить можно». «Это где же?» — скривился тот. «В вашей дикой Европе? Вот и езжай туда». Капитан мгновенно насторожился. Этот странный горбун сразу понял, что он из Европы. Как? Он же чисто говорит по-арабски, без малейшего акцента. Окинув взглядом зал, он сразу отметил, что его держат на прицеле два арбалетчика, скрывающихся за портьерами. Это куда же чертов стражник его направил? Вот сволочь. Надо, похоже, убираться, отсюда пока цел. Понятно, что ничего ему местные не сделают, после преобразования тела он и два десятка легко перебьет. Но светиться незачем. Кевин с телящимся движением сдвинулся в сторону выхода, положив руку на рукоять меча. «Не боись», — криво усмехнулся Горбун. «Вижу по движениям, что не зря ты железяку нацепил, чего то умеешь. Прости, подумал ты из этих», — он пошевелил пальцами, — «сыночков, больно уж чистенький». «Сыночков?» — не понял капитан. «Да повадились месяца два, как сынки всякой сволочи, богатой судей, там и чиновничков, одеваться как воины». «Да девчонок городских силой портить!» Неохотно просветил его Мустафа. «Причем ни один ни разу не воин. Как прижмешь, так сразу начинает папочку звать, и им грозиться «И ты меня за одного из таких принял?» Не поверил Кевин. «Не видишь, что мне за сорок? Уж никак не пацан. Слепой?» «Теперь вижу», — смутился Горбун. «Говорю же, прости». Увидал, что кольчуга, вычищенная до блеска, и взбеленился. Эти гниды недавно дочку Абдаллаха с седьмой улицы снасильничали. Так девчонка с городской стены и кинулась. А тут еще вижу, что европеец. А что европеец? Да купцы европейские недавно понаехали, подгадили крупно всем, торговлю шелком китайским обрушили, огромную партию по бросовым ценам продали. А потом еще и детки их из караванов вместе с богатенькими сынками наших бонз гулять начали. Кевин потряс головой. Что-то здесь явно не сходилось. Европейцы в восточном городе позволяют себе лишнее? Среди последователей Мухаммеда? Да невозможно это. В принципе, невозможно. Если только за ними не стоит кто-то из высокопоставленных местных. Или тут что-то хуже. В случайности капитан никогда не верил, И раз его вывели на эту информацию, то он явно должен понять, в чём тут дело и что вообще происходит. Видимо, что-то мелькнуло в его глазах, поскольку Мустафа отшатнулся, поёжился и пробурчал. «Ты бы парень поосторожнее, хотя чего это, я сам такой был!» Он покачал головой и добавил. «Коль резать будешь, то всех режь, чтоб ни одна паскуда опознать не могла!» «Сдам, поглядим», — холодно ответил Кевин. «Так комнату сдашь?» «Сдам», — кивнул Мустафа. «За 5 динаров вместе с кормёжкой». «Хорошо», — согласился капитан, достал кошелёк и отдал требуемую сумму. «Пошли», — махнул горбун, спрятав деньги. «На втором этаже угловая комната. Эй, Адир!» — крикнул он кому-то. «Ключ от угловой неси!» Затем уставился на гостя и хмуро спросил. «Есть будешь? Как раз телятина запеклась. Да каша ячневая дошла. Пить лимонная вода есть, вина не держу. У меня христиане не останавливались». «Я не христианин», — брезгливо скривился Кевин. «В старых богов верю «А -а -а -а -а — как-то странно усмехнулся Мустафа. «Ну, то твое дело, мне оно без надобности. К мулам только не суйся, среди них фанатичных полудурков хватает». Он на мгновение остановился, обернулся, снова пристально посмотрел на капитана и спросил. «Ищешь кого? Не просто так ты тут, не ходят такие воины без причины?» Кевин только выругался про себя, засветился от и до. Все планы поискать Али, не привлекая внимания местных жителей, полетели в Тартарары. А затем он вдруг вспомнил заклятие забвения, которое вполне сможет наложить при помощи симбионта на Горбуна. Так что стоит рискнуть, вдруг этот прошедший огонь, воду и медные трубы старый воин знает того, кто ему нужен. «Да, ищу», — тяжело уронил капитан. «Ищу, чтобы помочь и спасти, даю в этом слово». «И кого же?» — подозрительно прищурился Мустафа. «Али Абу Аль Сахима». «Вот ослиное дерьмо». Некоторое время Горбун ошарашенно смотрел на Кевина, затем помотал головой и спросил. «Знаешь, кто он и от кого бегает?» «Знаю», — усмехнулся Кевин, радуясь про себя, что интуиция его не подвела. «Если он со мной уйдет, не достанут. Никто. Даже тот, от кого он бегает». «Этот везде достанет», — проворчал Мустафа. «И в доме между мирами?» Улыбка капитана при виде стремительно расширяющихся глаз горбуна сделалась ехидной. «Значит, он все же вернулся». Руки того затряслись. Ходили такие слухи, будто он целый город выморил в наказание. «Правда», — заверил Кевин. «И вернулся, и город выморил. Там христиане решили сжечь ни в чем повинного великого мастера, кузнеца». «А тот на костре отрекся от всего». «Точно». «Так ты его человек?» — спросил Мустафа. «Да», — подтвердил Кевин. И Али нужен именно ему. Сам-то ты чей? Тоже старых богов тихомолку уважаю, признался Горбун. И его в первую очередь. Но молчу, сам понимаешь, коли моллы узнают, мне не жить. Я дома тоже в церковь ходил, и Христу молился на показ. Скривился капитан. Понимаю. Надо же, как повезло, на своего брата старовера напоролся. «Только очень уж это большое везение. Наверное, он помог?» «Не, разве что и наградил. Не стал бы, кузнец душ, каждый твой шаг направлять. Никогда он так не делал!» Отрицательно покачал головой Мустафа. «Но мне так отец говорил, и не только он!» «Да и я так думаю», — усмехнулся Кевин. «Тем более, что он куда-то отлучиться собирался. Далеко». «Ну это ладно, что скажешь по поводу Али?» «Могу только весточку передать, что с ним свидиться хотят, чтобы помочь и за тебя поручиться», — пристально посмотрел на него горбун. «Вот только захочет ли он ради этого из убежища выбираться?» «Это хоть что-то», — вздохнул капитан. «Я могу его, конечно, другими способами поискать, но стоит ли, тогда точно не поверят». Парень недоверчивый, битый волк. Далеко не пацан уже, за 30 ему многое прошёл. А что с ним вообще произошло? Я знаю только, что он отказался выполнить приказ, из-за чего теперь и ловят Да там паршивая история. Досадливо поморщился Мустафа. Старец послал его большой рот погасить. Полностью и женщин, и детей. Чего там случилось, не знаю точно. Но Али вместо того привел двух последних детей рода к самому халифу. Ночью вместе с ними мимо охраны прошел уж не знаю как, и все владыке рассказал. Опять же шайтан знает, что рассказал. Но халиф обозлился, как лев, у которого добычу из-под носа уперли. Куча народу на плаху пошла, самого визиря шелковым шнурком прямо в тронном зале удавили, детей спрятали, а владыка за голову старца награду объявил золотом по его весу. «Да уж», — хмыкнул Кевин. «Даже интересно стало, в чём там дело». «А мне нет», — буркнул Горбун. «Меньше про сильных знаешь, крепче спишь, а то и башки легко лишиться можно». «Оно, конечно, так», — не стал спорить капитан. «А дальше что?» А дальше старец как-то с халифом договорился через купцов европейских я о тебе о них говорил. И тот награду отозвал, что-то больно вкусное ему предложил, не знаю только что. А вот за Али наоборот начали гоняться все, кому не лень, много золота за него старцем обещаны. Он куда-то спрятался, говорят, где-то в катакомбах под городом засел. Там и сто лет искать можно, не найдешь». «Боюсь, придется распутывать эту историю», — скривился Кевин. «А то, может, и его звать». «А ты можешь?» — прищурился Мустафа. «Могу, если он уже вернулся». Послав запрос дому между мирами через симбионт из какого-то инфопакета, он знал, как это делать, капитан выяснил, что мастер душ дома что-то кует, наверное, перековывает чью-то душу. Поэтому лучше его пока не беспокоить. Рано. А может, он и сам сумеет справиться. Это было бы намного лучше. Не стоит тревожить Бога по мелочам». «Я б не рисковал», — поежился Горбун. «А то еще рассердится и весь Багдад в пыль превратит». «Да мне тоже не хотелось бы мастера душ тревожить», — признался Кевин. «Но на крайний случай выход есть». «Подозреваю, что алина поролся на что-то очень паршивое, может, даже связанное с… с чем?» – подался вперед Мустафа. Пристально посмотрев ему в глаза, капитан вдруг понял, что этому человеку не только можно, но и нужно сказать, он вполне может стать соратником и союзником. Видимо, сработала обостренная интуиция, тело и душа будущего Энергета уже начали преобразование, И именно интуиция должна была пробудиться первой. «Боги пропали», — после недолгого молчания сообщил он. «Причем все до единого, даже Христос и Мухаммед. Места их обитания пусты, словно там никого никогда не было и ничего не строилось. Ни небесного Иерусалима, ни светлой Мекки нет, Олимп полностью пуст» и так далее. Мастер душ ищет, куда они подевались и почему. Я и еще кое-кто ему помогаем. Ох ты ж!» Только охнул от такого известия Горбун. «То-то чуял я, что пустые все молитвы в мечетях. Словно в никуда слова бросаешь, и никто их не слышит». «Некому слышать», — хмуро подтвердил его правоту Кевин. «Сейчас во всем мире только один бог остался, черный кузнец. Да и то потому, что недавно возродился. «Можно про это другим нашим староверам рассказать?» — поинтересовался Мустафа. «Если доверяешь им, рассказывай», — пожал плечами капитан. «Это не тайна. Многие, по его словам, знают, что боги ушли. Любой нормальный жрец или священник сразу ощутит, что молится в пустоту, если он настоящий». «Настоящий?» — хохотнул Горбун. Ты где таких видел? У нас в Багдаде был старый мулла добрый очень. Вот тот настоящим был. Да затравили беднягу. Не то говорит, не так стоит, не тех уважает. А когда он заикнулся, что не надо неверных убивать, что они тоже в Аллаха веруют только по-своему, так старика и вовсе камнями насмерть забили. «Я в жизни трёх встречал», — возразил капитан. «Двух священников и волхва». «Ну да ладно. Ты передай Али мою просьбу о встрече». «Да не я. Не знаю я, где он. В одну укрыванку письмецо положу, ему и маякнут, что в нём. Только сколько ждать придётся, не знаю». «Тогда займусь-ка я этими странными купцами пока что», — кивнул Кевин. «Не нравятся они мне, ох, как не нравятся». «Да они никому не нравятся». Криво усмехнулся Мустафа. «Вроде европейцы на вид, но странные какие-то. Многих ваших я видал, так эти другие совсем. Скользкие, как...» Он брезгливо отряхнул руки. «Как слезняки какие-то, или черви. Мимо один пройдет, и то противно. Словно кучу свежую кто-то рядом навалил». «Противно?» Капитан сразу насторожился. Что-то ему это напоминало и он отдал симбионту приказ на поиск информации. Много времени на это не ушло, не более минуты. Полученный ответ изумил Кевина да анимения, заставив сразу собраться и внутренне подготовиться к бою. Одновременно он призвал гончую с адских полей Инферно, велев ей оставаться невидимой, но быть готовой драться. Лучшего средства против таких тварей не найти, собака их жрет. Но что делают в его родном мире демоны с нижних уровней? Причем демоны очень специфического вида, так называемые падальщики. Именно они вызывают у людей указанные Мустафой чувства. Откуда они вообще здесь? Чего добиваются? Как сумели прорваться на этот план бытия? И они ли это? Не ошибка ли? Надо срочно проверить. От вложенного в голову чёрным кузнецом пакета информации Кевину достался один императив. Встретил падальщика, уничтожь любой ценой, на месте, без разговоров. Последние дни выдались для пушистой ласки очень тяжёлыми. Нет, с мудрой старой женщиной она сошлась быстро, та девушке очень понравилась. Строгая, конечно, может и костью огреть, коли что не по ней, но так и надо как еще молодых научить. Да и вещам она хорошим учила, как отвары целебные варить, да людей лечить. Ну и всяким хозяйственным вещам, рыбу как подманивать, ловить и сушить впрок. Шкуры как выделывать. Даже старый хромой бобер их так хорошо выделывать не умел, а уж его в племени лучшим мастером почитали. Зато появившиеся перед глазами полупрозрачные значки от штуки, называемой симбионтом, поначалу показались дикими и страшными. Ласка даже заорала от неожиданности, когда они впервые появились, разбудив задремавшую было жующую кости. Та долго потом ругалась на нерадивую ученицу. А успокоившись, объяснила, что надо делать. Ей черный кузнец, как оказалось, тоже такую штуку поставил, но она раньше заработала. А после того, как под руководством шаманки девушка мысленно нажала на пару значков, она вдруг начала понимать, что такое симбионты, что с ним надо делать, и как учить инфопакеты. Вот только все это было для нее настолько дико и непривычно, что Ласка долго тихо плакала в уголке, едва слышно умоляя предков избавить ее от непонятного. Не избавили. Мало того, пришлось еще выбирать уровень внедрения симбионта, а их было целых три и ей жующая кости сказала выбрать третий для будущих энергетов. Девушка выбрала, а потом надолго потеряла сознание. Когда она очнулась, все тело противно ныло, по нему словно десятки иголок бегали и кололи то тут, то там, да так что ласка едва не взвизгивала, сдерживалась только чтобы наставницу не беспокоить. Затем вдруг до девушки дошло, что она понимает окружающий мир намного лучше, чем прежде. Знает вещи, о которых раньше и понятия не имела. Они просто не входили в круг интересов дикарки. Ласка не отдавала себе отчета, что такие понятия, как круг интересов и множество других, были для нее просто непредставимы. Теперь же она легко оперировала ими. Чем больше инфопакетов девушка изучала, тем более широким становился ее кругозор. Сама она этого не осознавала, но ей становилось с каждым мгновением все интереснее. Особенно поразила магия, которая оказалась довольно просто управлять, используя энергетические конструкты, создавать которые получилось, к сожалению, не сразу, но уже через несколько часов Ласка вполне уверенно управляла воздушными потоками и небольшими водоворотами в озере. Правда, за последнее она получила костью полбу от жующей кости, Не стоило привлекать внимания. Милях в ста был монастырь дурцев а они колдовства не признавали. Коли кто увидел бы, то обязательно им доложил, и пришлось бы драться. А этого жующая кости совсем не хотела, не любила она конфликтов. «Ты где там?» заставил Ласку вздрогнуть хриплый голос наставницы. «Сюда иди, будем ухуварить». «Да, наставница». Поспешила на зов девушка. Та, оказывается, используя свои новые способности, подаренные симбионтом приманила пару больших амулей. «Почисти», — велела жующая кости «А где нож взять?» Робко поинтересовалась Ласка. «Магия тебе на что, дурная девка?» «Ой, точно». Представив себе, что нужно сделать с Рыбиной, девушка составила алгоритм, уже не удивляясь своим новым знаниям. Омуль взлетел в воздух, чешуя потоком слетела с него, голова была отсечена воздушным лезвием и отложена на камень. Для ухи понадобится, внутренности вычищены малыми воздушными же потоками. Затем особым плетением ласка удалила из рыбины все кости, радуясь про себя такой возможности. Сколько раз еще дома мучилась с мелкими рыбными костями, один раз даже серьезно подавилась. Едва откашлялась потом. «А вот это ты зря», — проворчала шаманга. «Потом кости надо было удалять, они навар дают. Ну да ладно, ничего. Вон те травки ещё в уху нарежешь, только чтоб кидала, как почти готово будет, не раньше. Соль вон там, вон глыба жёлтая, отколешь от неё, сколь надобно. А я за диким луком пока схожу, видала его в распадке у двойной сосны». С этими словами она встала с камня, на котором сидела, и, опираясь о клюку, заскользила к опушке. Двигалась старуха для своего возраста очень легко, словно плыла над травой и камнями. Наверное, это симбионт ее так изменил. Ласка и сама стала намного быстрее, сильнее и ловчее. Почистив таким же образом вторую рыбину, девушка набрала в большой казан воды из недалекого ручья и подвесила его над костром. Быстро нарезала травки и овощи, большинство из которых не знала, но раз наставница их подготовила, то они нужны. Нарубив амулии крупными кусками, опустила их в закипевшую воду, села на камень рядом и приготовилась ждать. А чтобы не было скучно, начала через симбионт копаться в своих новых умениях. Напоровшись на небольшой инфопакет, сканирование окружающего пространства с помощью пространственной магии быстро изучила его и тут же применила новые знания на практике. Со стороны озера ничего, кроме разного вида рыбы и водоплавающих птиц, ласка не обнаружила. В лесу хватало разного зверья, но в основном мелкого, зайцы и еще какие-то грызуны помельче. А вот по берегу мимо скал к ней подкрадывались трое неопрятных, заросших черными бородами по самые глаза мужиков с топорами в руках и явно с недобрыми намерениями. Взвизгнув, ласка вскочила, развернулась и приложила их первым пришедшим на ум заклятием — воздушным коконом. Все трое агрессоров взлетели на пол аршина в воздух и зависли там, извиваясь и ругаясь на незнакомом языке. Девушка быстро изучила переданный утром наставницей инфопакет с местными языками и сразу начала понимать, что ей говорят. «Ты куды, ведьма клятая, старуху подевала?» Ревел рыжий мужик с шрамом через все лицо. Видно, медведю в лапы попал когда-то. убийца После чего покрыл ласку такими ругательствами, что она даже задохнулась от обиды. Его спутники не отставали, тоже вовсю поливая ругательствами пленившую их девушку. «Сами такие!» На их языке выдохнула она. «Наставница моя за луком диким к распадку пошла. Сдурели, что ли?» «Наставница?» Вытянулось лицо Рыжего. «Ну...» «Ага», — подтвердила Ласка. «Наставница, сижу себе уху варю, а тут вы с топорами. Вы чего, мужики, совсем с ума съехали?» «Да мы того за помощью пришли. У нас беда в селении. Глядим, а за место шаманки ты сидишь. Мы ж старуху давно знаем, вот и подумали...» «Вот дурные», — всплеснула руками девушка. «А спросить нельзя было? Сразу топор в руки. Только глядите, не верю, я вам не отпущу, пока наставница не вернется. «Да тут-то я уже!» — раздался скрипучий голос жующий кости. «Домгар, ты точно сдурел, Ахламон!» «Ты уж прости, матушка!» — понурился рыжий верзил. «Не знам, о чего подумали!» «Отпусти, дурний!» — велела старуха. Ласка тут же убрала оплетение, и мужики рухнули на землю, ушибив пятые точки и тихо ругнувшись. «Так чего у вас там стряслось?» — спросила шаманка, опускаясь на камень и протягивая ученица пучок дикого лука и еще каких-то трав. «Да христодурцы, чтоб им пропасть по скудам!» — сжал кулаки Тамгар. «Приперлись со своего монастыря и давая орать, чтоб мы крестились. Мы их и послали, как всегда так из леса два десятка их вояк в железе выскочили и давай дрынами своими махать. Мы их побили, куда им слабосильным на вепри -то? только и наших шестеро полегло, и раненых с десяток. Эц, чего они так обнаглели-то? Удивилась жующая Костя. Чего это мне это не нравится? Неспроста они. Надо бы узнать, чего в других селениях делается. Так далеко, вздохнул рыжий верзил. Остальные двое мрачно молчали. «Шаманка я ли погулять вышла?» Сварливо поинтересовалась старуха. «Ласка, а ну давай-ка пакет дальнего сканирования через ментал учи. У меня такой есть, знать у тебя должен быть». «И у меня есть», — проверила девушка. «Только он большой, минут 10 в беспамятстве учить надо». «Ложись и учи, а я пока с мужиками потолкую». Ласка кивнула, легла прямо на землю и приказала симбионту начать изучение инфопакета. Сознание тут же погасло. Открыв глаза, девушка уже знала, как сканировать пространство через ментал. Это оказалось на удивление просто. Всего-то требовалось покинуть тело и просмотреть окружающее пространство, задав параметры поиска. Правда, еще пару дней назад она ничего подобного и представить не могла, но сейчас это ее не интересовало готова спросила жующая Костя. «Ага», — кивнула Ласка. «Тады давай, посмотри все селения верст на 200 в округе. Их тут немного, десятка два всего будет». Девушка тут же села на камень и погрузилась в себя. Выход в ментал дался легко, без особых усилий. Всем управлял симбионт. Она только задала режим поиска после чего переместилась к первому обнаруженному слабому Эгрегору, а там творились нехорошие вещи, даже страшные. Люди в кольчугах перебили местных охотников, согнали женщин, детей и стариков в центр селения и начали складывать дрова в десять огромных костров. Всем этим руководил тощий мужичонка в рясе. Его глаза фанатично горели, он что-то провозглашал, потрясая большим деревянным крестом. К счастью, подобное происходило не везде, а только в трёх селениях. Ещё пять, включая селения Тамгара, отбились, а в остальных хрестодурцы не появлялись. Ласка поспешно вернулась в своё тело, вышла из транса и коротко рассказала жующей кости об увиденном. «Жечь людей, знать, собрались говнюки поганые!» — скрипнула зубами та. но «Ну, ничего, не зря мастер душно с ведьмами сделал!» сейчас о то чем творить такое несколько мгновений помолчав она пробурчала в каких они селениях запомнила перекинь мне на симбионт девушка тут же сделала это а как мы их тихо спросила она пакет магии огня уже выучила так чего спрашиваешь любят людей жечь вот и поглядим как им любо будет самим гореть а как мы туда попадем мы ж здесь? Я уже умею с места на место прыгать, как знала, нужно и еще вчерась выучила, так что держи плетение огня наготове, и всех их, как увидишь, жги. Поняла наставница. Встала и поклонилась ласка, одновременно подготавливая двумя потоками сознания, атакующее огненное плетение. Жалеть тех, кто готов заживо сжечь всего лишь несогласных принять их веру, ничего плохого им не сделавших людей она не собиралась. Не заслужили такие твари жалости. Без них мир станет лучше и чище. Отец Себастьян с удовлетворением смотрел на избитых до синевы людей, привязанных к столбам, возвышавшимся над большими кучами дров. Наконец-то проклятые язычники, не желающие принимать истинную веру, получат по заслугам. Уж сколько лет он пытался заставить их принять учение Христа, но нет, не желали. Смеялись над проповедниками и миссионерами. Изменить ситуацию до недавнего времени настоятель небольшого монастыря не мог, людей не хватало, слишком уж далеко от Европы и даже к хт Но две декады назад Святой Престол прислал больше трех сотен опытных, хорошо вооруженных паладинов. С их помощью можно будет навести должный порядок по всему побережью Байкала. Ни одно селение не имеет более полусотни охотников. Жаль только, что не все из них удалось захватить. Некоторые отбились от малых отрядов Святой Церкви. Но ничего, после аутодафе он отправит к ним отряды побольше, уже не отобьются, и никто из них пожелавших принимать святую истину язычников не получит пощады. Настоятель гордо вскинул подбородок и поднял руку, чтобы отдать команду поджигать костры, но не успел. Над его головой неожиданно полыхнуло белым светом, И в воздухе над селением из ниоткуда возникли две женские фигуры с бьющимися за их спинами полупрозрачными черными крыльями. Отвратная старуха с горящими желтым огнем глазами и совсем еще молодая девушка со спутанными волосами. «Ах вы гнида христодорские хрипло прокаркала старуха. «Ну ничего, пришел для вас судный день, как вы говорите. Горите, паскуды!» Она вытянула вперед руку, с которой сорвалась цепь белых молний, каждая из которых поразила кого-то из слуг Христовых, превратив его в воющий комок пламени. Настоятель с ужасом смотрел на это, не понимая, откуда взялись проклятые ведьмы. Их же всех уничтожили еще 200 лет назад. Это получается, здесь, в глуши, они скрывались? Ой, беда какая. Надо любой ценой сообщить об этом святому престолу. Девушка не отставала от старухи, уничтожая пытающихся спрятаться паладинов и монахов одного за другим. Они носились по селению, как застигнутые охотничьим псом в амбаре крысы, и гибли, гибли, гибли. Один за другим. Проклятые ведьмы не щадили никого. Отец Себастьян взвыл от отчаяния. Ведь только что он торжествовал, празднуя победу, и вдруг все изменилось. Господи, ну почему? «За что? Ведь всё во имя твое и во славу твою!» «Откуда ты взял, что мне нужна чужая боль?» Громыхнул в его сознании пробирающий до костей, наполненный невыразимой мощью голос, от которого у настоятеля подогнулись ноги, и он сел прямо на землю. «Ты предал все, что можно предать, в том числе и меня! Отныне твоя душа проклята и отвергнута!» Отец Себастьян в отчаянии завыл. Он не видел, что его русые волосы медленно становятся белыми. Его бог от него отказался. Почему? Разве не главное привести к истинной вере язычников? Проклят. Проклят. Проклят. «Да тебя я убивать не стану», — опустилась на землю старая ведьма. «Ты наказан куда страшнее». «Надо же, сам первый бог отозвался, и не Христос ваш, а Творец, Род Всевеликий. Сильно ты, видать, его достал, ни разу не слыхала, чтоб он себя являл. но живи, коль сможешь, проклятый!» Затем она повернулась к выжившим язычникам и бросила. «Помощь скоро пришлем, еще два селения надо спасти, вы тут пока сами, ладно? Меня, вы знаете, я слов на ветер не бросаю». «Знаем, матушка», — выступила вперёд и поклонилась пожилая полная женщина. «Подождём, нам бы еды потом чуток. Хрестодурцы амбар пожгли, там все запасы зимние были». «Пришлём», — заверила жующая кости, затем взлетела и вместе с девушкой исчезла во вспышке белого света. В остальных двух селениях всё прошло быстрее и проще, Там никто не являлся, и паладинов с монахами сожгли поголовно. А затем две ведьмы наведались в монастырь и оставили от него быстро заполняющуюся водой глубокую яму. Не спасся никто. Оплод христианства в прибайкальских землях был уничтожен полностью, и не скоро здесь появится новый. Слишком уж далеко было от Европы до озера Байкал. Жующая Костя уже несколько раз пыталась позвать чёрного кузнеца, чтобы сообщить о невероятном событии, вмешательстве самого Творца или Рода, как его называли многие староверы. Однако он почему-то не отзывался. Наверное, опять куда-то попёрся, злыдень. Очень вовремя. Ничего появится, точно Костю по лбу получит.